Мария Маравская Апельсинные корки Стихи для детей Апельсинная страна Цыганёнок с обезьянкой С колокольчиком, с шарманкой Всем на смех и удивление затевает представление. Обезьянка, ух, ловка, шустро пляшет гопока. Кушал Коля апельсин и услышал «Динь-динь-динь». С апельсином побежал, от восторга закричал. И мохнатенькой танцорке, шутки ради, кинул корки. Обезьянка их жует, нюхает и лапкой трет, и забавно кривит рот. Вспоминает апельсинью, где как синька море синее, и верблюды, и пустыня. Там привкусные орехи, и на листьях мягко спать, и не надо для потехи под шарманку танцевать. Рыболов Я сижу себе на лавочке, Загибаю две булавочки, Делаю крючки. Будет удочка. Узнали? Берегитесь все кефали, Крабы и бычки. Только нужен тонкий волос К каждому крючку. Нужен очень тонкий волос, Чтобы рыбка накололась. Чтобы не был виден волос, Юркому бычку. Сам я стриженный. Ах, боже, где взять волос? Из чего же лёску я сплету? Догадался, знаю. Нус, дай-ка выдерну я ус Рыжему коту. Боже мой, какой он злой! Оцарапал, как иглой. Я на пол свалился с лавочки. Потерял свои булавочки. Он скупее всех котов. Жалко пары волосков. Купальщики. Посвящается Янку Р. Сижу себе на кочке, синички веселей. Купается в песочке Серый воробей. Ай, люленьки-люли, Ай, люленьки-люли купается ныряет полощиится в пыли купался бы я тоже да мамки боюсь расскажут ей прохожие измазался петрусь ай люленьки люли ай люленьки люли как хочется ворочиться на тепленькой пыли смеются ребятишки ай люленьки люли разорваны штанишки и волосы в пыли ай люленьки люли Ай люленьки-люли, разорваны штанишки и волосы в пыли. Неудача Над прудом заливаются зяблики тоненькими голосами. Я спускаю на воду кораблики с парусами. Но лягушки мешают их плаванию, вечно прыгают в воду, бах-бах! и веду я кораблики к гавани, чтоб они не погибли в волнах. И стоят неподвижно кораблики, а вверху, меж зеленых ветвей, надо мной издеваются зяблики. Что, не можешь пускать кораблей? Мечты. Ах, обижают меня постоянно. Убегу в африканские страны где пахучие зреют бананы, где катают детей на слонах. Доберусь я до мыса нарткапа, превращусь непременно в арапа, заведу себе лук и верблюда. И уже не приеду оттуда, и домой никогда не вернусь. Пусть. Ну, а как же я буду в апреле? Без базара на вербной неделе. Жалко также и новых коньков. Там, пожалуй, не будет котков. Жалко маму, котенка и братца. Нет, уж лучше остаться. Грустная история. Это маленькая сказка без счастливого конца. Под навесом над террасой жили-были два птенца. Очень смирно, Очень дружно жили-были два птенца. Жил на даче мальчик Петя. Шалунишка зубаскал. а у Пети под кроватью белый котик проживал. Был котенок очень нежен, очень мил и очень мал. Петя влез с котом на крышу, чтоб мурлыки показать, что пескунья воробьиха — удивительная мать. Но котенок прыг к малюткам, и птенца за горло хватит. Встал наш Петя на защиту, но не сладил с наглецом. Слез на землю с грустным сердцем и заплаканным лицом. Это грустная история с очень жалобным концом. Апельсинные корки Горько жить мне, очень горько. Все ушли, и я один. шабаршит мышонок в норке. Я грызу, вздыхая, корки. Съел давно я апельсин. Час я плакал, длинный-длинный. Не длинный. идет уже слеза. Соком корки апельсинной я попрызгаю глаза. Запасусь опять слезами. Буду плакать хоть полдня. Пусть придут, увидят сами, как обидели меня. В день спаса Сахарное облако плывет себе, плывет. У меня есть яблоко и вкусный рыжий мед. Сижу себе на травушке, ужасно мило тут. Ползают муравушки, соломинки несут. Покосываю яблоки, посасываю мед. Завидуют мне зяблики, весело живет. Беглец посвящается Гале Че. Утром Гришка вдрал в Америку. Боже мой, как его искали! Мама с бабушкой впали в истерику. Мне забыли на платье снять мерку и не звали играть на рояле. Гришку целые сутки искали и нашли на Приморском вокзале. Папа долго его ругал, путешествие звал ерундой. Гриша ногти кусал и молчал. Гриша очень неловок и мал. Но я знаю, что он — герой. И в подарок бесстрашному Гришке вышиваю закладку для книжки. Красным шелком по синему полю, Герою, попавшему в неволю. В непогоду. Все дожди, дожди, дожди. Опротивил сад и дом. Потерпи да подожди, Вредно бегать под дождем. Все дожди, дожди, дожди. Скоро солнышко не жди. Мокнет пес цепной, и кот, и телёнок у ворот. Вот так лето, вот так дача. Ну, и богу я заплачу. Ногти стану обрезать буду жучки подвывать. Если ж будет так и далее, под кровать швырну сандалии. И положим скоро-скоро, без оглядки прямо в горы, Убегу я босиком с пастушонком-васильком. Стрелок. Грустный вышел я на берег, Весь невесел свет. У меня есть револьверик, А патронов нет. Над заливом вьется чайка, Реет воронье. Эй, солдатик, выручайка, Одолжи ружье. Ишь, охотник, вручайка. И тебе, малыш, не жалко? Вдруг подстрелишь матку-галку. Перемрут галчата. Да и ворон, да и чайка. Чем же виновата? Вот так, батеньки, солдат. Жалостливый страсть. Не кори без толку, брат. Мне ведь не попасть. Тарантул. Я сегодня босиком. Травы мне щекочут ноги. Эй, тарантул, прочь с дороги. Ты мне, братец, нипочем. Ходит, бродит по тропинке. Шаг вперед и шаг назад. И зачем таскать на спинке целый ворох паучат? Как взгляну на эту ношу? Даже страшно мне и богу. Вот возьму я вас и брошу на проезжую дорогу. Впрочем, жаль вас гнать из сада. Я вас очень всех люблю. Только чур кусать не надо. Задавлю. На вербе. Запищали звонко свинки. Шум, веселье, смех и вой. И колбаски из резинки вьются, реют надо мной. Но стою я, сам не свой, перед крысой заводной. Слезы капают в кулак. Потерял я свой пятак. Я смотрел уж в оба глаза. Где он сгинул, бог лишь весть. Не купить мне водолаза, даже вафли мне не съесть. Кто найдет, пусть пожалеет долю горькую мою. Мой пятак был всех новее. И с чербинкой на краю. На льду. Ах, мои коньки-летунчики Очень звучно режут лед. Смотрят зайки-попрыгунчики, Удивление их берет. Все глазеют изумленно. Зяблик, белка златоокая И болтливая сорока, И серьезная ворона. Я несусь без остановки, Что мне страх и что мне риск? Ай да ловко, ай да ловко! Восхищенный слышен писк. Похороны цыпленка Посвящается Анютке из Геленджика. Нынче дети хоронили мертвого цыпленка, Саван шили, ям курили, Распевали тонко. На могилке кипарисы посадили, полили. Истощив у мамы рису, колево готовили. Были свечи, были дроги, все играли дружно. Только каркал ворон строгий. Очень это нужно. Неприятно даже слушать, как пищите тонко. Я не прочь бы просто скушать дохлого цыпленка. «Пленный охотник. Я полковник краснокожих. Разве я стрелял в прохожих? Я ведь в буйвола стрелял, ну и в барышню попал. В детской заперли меня одного и без огня. Верно, выпустят не скоро. А потом еще укоры. Ах, как стыдно, ах, как гадко! И зачем тебе рогатка?» Тихо скину макасины, обвяжусь веревкой длинной и спущусь с окушка в сад. Пусть бронят. Маленькая няня. Один. Грунька, няня семилетняя, водит юрочку гулять. Груня дура, это сплетни груня умная, как мать. Юрка смирно. Юрка, где ты? Вечно слышен Грунькин зов. Лезть к окошку? Фу, раздетый! Встал в одиннадцать часов. Пожурит, потреплет в меру, Груня строгая, как мать. И на солнышко по скверу Водит Юрочку гулять. Два. Машка детям говорила, Машка вечно переврёт, Что Груняша насмешила, в среду весь честной народ. Были с Юрочкой в зверинце. Звери клянчили гостинцы. И случился тут скандал. Юрка близко к клетке стал, Чтоб слоненку хлебца дать. А слониха палец. хватит! Грунька как заголосила. Просто ужас, что там было. Повскакали люди с мест. Ай, слониха Юрку съест! Груня просто испугалась. Ну и наглупила малость. Но зачем же всем болтать, Так нарочно и не кстати, И брониться целый день? Грунька глупая, как пень. Китайчата Посвящается Аде Чумаченко. У меня четыре друга. Все мальчишки китайчата. Очень милые ребята. Заплетают косы туго. Уплетают миди с рисом, чистят клетку белым крысам и с шарманкой по дворам ходят, подымая гам. Зазывают, нет отбою. Вот, бумажки есть с судьбою. Вот, бумажка есть для вас. Крыса вытащит сейчас. Если вам судьбы не надо, ну так выкиньте, порвите. но ну, пожалуйста, купите. Китайчата будут рады. Каждый грош, смеясь, возьмут. Даже песню вам споют. Если досы-то наелись. Но о чем поют, не знаю. Вероятно, славят прелесть разноцветного Китая.